Глава вторая, в которой мы встречаем всех остальных обитателей Фазанчикова и одну очень опасную преступницу. Жёлтый домик старой белки Марьяты, куда устремились Даниил и Саня, стоял в глубине яблоневого сада. Дорожка, ведущая к дому, была присыпана тёмно-серым гравием и уложена круглыми булыжниками по краям. Вдоль дорожки росли высокие лилии и тонкие ромашки. А ближе к дому, прямо на цветочных клумбах, гнездились роскошные кусты с ярко-оранжевыми цветами, будущие тыквы. Чуть дальше в глубине сада фазанчики увидели рядочки смородины и крыжовника, а у самого края участка росла очень старая слива, вся усыпанная жёлтыми плодами. Окна были распахнуты, и из дома пахло блинами на всё округу, а на крыльце Тома важно восседала ритва. что-то проверяя у каждого гостя на входе. Впрочем, обычный вход в дом приглянулся не всем гостям. В центре сада стоял огромный лось, вернее, его задняя половина. Передняя половина и, конечно, голова с огромными ветвистыми рогами была просунута через окно внутрь маленькой гостиной прямо на обеденный стол. Не обращайте внимания на гари, дети. Ворона с видом важного профессора расхаживала взад вперёд по перилам крылечка. Его Марьята в дом не пускает из-за нестандартного размера и чересчур глубокого баритона. Давайте, заходите, не стесняйтесь, ведь сегодня день блинов. В гостиной стоял блинный чат. За столом, полулёжа на кресле-качалке, громоздился уже знакомый фазанчиком Пася, перед которым висела горка ароматных блинов. «Углеводы — это то, что нужно спортсмену е-же-дневно!» Назидательно бурчал мастиф, отправляя в пасть очередной блин. «Ты, Паси, такой же спортсмен, как я, английская королева!» -р -р -р. На мягком диванчике, изящно свесив хвост, сидела грациозная черная кошка в длинном кружевном платье и в шляпке с черной вуалью. Кошка с нескрываемым интересом рассматривала прибывших детей. В руках она держала маленькое фарфоровое блюдце, на котором располагался всего один блинчик и крохотная капелька варенья. Вот если б ты забег какой организовал или заплыв для всей остроботни. Ведь в нашем опустевшем Фазанчиково уже лет 10, как ничего не происходит. Ни марафонов, Ни спектаклей, ни концертов, только блины Марьята и остались. Кому блины? Кому свежие блинчики? Один подгорел вот немножко. Бригита, а ты всё ещё сидишь на диете? Из кухни в гостиную ворвалась бодрая хозяйка дома, белка Марьята. В правой руке она ловко удерживала тяжелённое блюдо со свежеиспечёнными блинами. А в левой баночку сливового мармелада. Кошка Бригитта в ответ обиженно промурлыкала: "Мурр. Pourquoi pas? Мы танцевальные, сохраняем отличную форму до глубокой старости. Я всё ещё влезаю в мою балетную пачку, в отличие от некоторых лосей, даже половина которых это слишком много". Тем временем, пытаясь дотянуться до порции свежих блинов, Лось Гари рывком ещё глубже протиснулся в окно и задев ветвистым рогом занавеску, обрушил карниз на ничего не подозревавшего Пася. Мариято только всплеснула руками. Пася рассерженно фыркнул на Гари, а Ритва возмущённо закаркала. Воспользовавшись суматохой, Саня схватила со стола блинчик себе и брату, но тут же вспомнила, что в гостях прежде всего полагается похвалить и поблагодарить хозяйку. Так всегда говорит мама. На здоровье, дети. Берите ещё. Польщённая, Марьята шлёпнула им ещё по паре блинов на тарелке. Вы, наверное, недавно к нам переехали. Давненько не видала таких воспитанных и таких голодных детей. Марьята продолжала весело болтать и одновременно переворачивать блины на сковородке. Гари наконец выпутался из тюлевой занавески и попытался злополучным рогом открыть банку мармелада. Гари, тебе вредно есть столько сладкого. Ритва ловким движением клюва оторвала блестящую медную шишечку с упавшего карниза и так же ловко переправила её себе в карман курточки. Может, споёшь нам сегодня? Да я же вчера вам здесь пел, изрёк Гари. И тут же замолчал под неодобрительным шиканьем Бригитты. А, я совсем забыл. Конечно, вчера ведь не было блинов, а блины ведь сегодня. Ой. Лось окончательно сконфузился и попятился из окна обратно в сад. Ой, как хорошо, что ты сегодня решил спеть, улыбнулась Марьята. Только пой, пожалуйста, в саду, а то в прошлый раз твоё верхнее фа привело почти к полному разрушению моих часов и сотрясению мозга у Гуниллы». Словно в подтверждении этих слов из настенных часов высунулась кукушка Гунилла, но, узрев Гарри, демонстративно достала из кармана ушные затычки и тут же спряталась обратно в часы. «Я же эти часы и починил потом». Лось чуть не плакал от обиды, продолжая пятиться в саду, Он упёрся задом в сливу и остановился. Сделав глубокий вдох, Гари достал из кармана галстук-бабочку, нацепил его на шею и наконец взял первую ноту. В округе сразу стихли птицы, и даже ветерок, шумевший в яблоневом саду, послушно замер. Гари пел на незнакомом языке, которого Саня и Даня никогда не слышали. Но это было так величественно и печально, что фазанчики напрочь забыли про обед. Паси тоже перестал поглощать блины и слушал чудесную арию с закрытыми глазами. А Бригитта ритмично покачивалась в такт мелодии на диванчике. Когда Гари смолк, все, конечно, захлопали в ладоши, а Марьята незаметно смахнула слезу краем кружевного передника. Впрочем, ей было некогда На столе стояла наполненная до краёв жидким тестом миска, которую ещё предстояло превратить в горку блинчиков. Как всё же хорошо мы сидим, прямо как раньше, промурлыкала Бригитта, растягиваясь на диване во всю длину. Жаль, что Сияни больше не видать. Аврора могла бы хоть изредка нас баловать. Вот как Мария та блинами. Ну, блины-то печь не трудно. Вот вы попробуйте взять это верхнее фа. В окне снова появился Гари и потянулся за очередным блином. Да если б не я, вообще б не было никаких блинов. Всё приходится самой координировать, за всем следить. Никакого порядка. Рита закатила глаза и придвинула ногой блюдо с блинами к себе поближе. Да как же вам не Собственно, Саня чуть не задохнулась от возмущения, слушая все эти причитания. Вы вчера ели здесь блины, и Гари пел, ведь так? Поглядите на Марьяту, она же еле на ногах держится от усталости. А вам лишь бы сидеть да рассуждать. Вы каждый день её обманываете, а Марьята же просто не помнит ничего. А вы Вы просто напролом хотите поесть блинов. Саня хлопала крыльями прямо по столу, попадая то по гаре, то по мармеладу. Думаешь, она хотела сказать на тощак? Паша повернулся к Бригитте в недоумении. Думаю, она имела в виду на халяву, прошептала Рита. В гостиной наступила полная тишина. Стараясь не смотреть друг на друга и в особенности на Марьяту, Престижённые гости медленно пробирались к выходу. Ритва укоризненно посмотрела на Саню и хлопнув крыльями, вылетела в окно. Паси, Бригита и Гари неуклюже попрощались с ничего не понимавшей Марьятой и побрели из сада прочь. Блинчиков с собой хоть возьмите, бормотала расстроенная Марьята вслед разоблачённым гостям. Невкусные что ли сегодня получились? Вон сколько их у меня осталось. Может, хоть с собой завернуть? обратилась она к фазанчикам. Но те, не слушая её, уже выскочили из калитки и со всех ног бежали домой. Даня глотал слёзы прямо на ходу, стараясь поспеть за возмущённой сестрой, которая галопом неслась подальше от дома Марьяты. Детям было ясно одно: такой вкусный и чудесный первый блинный день в фазанчиково. Селиком по их вине был безнадёжно испорчен. Марьята посмотрела вслед убегающим фазанчикам и снова смахнула лапой набежавшую слезу. "Какие воспитанные, добрые, чудесные дети", пробормотала она, поправляя фартук. "В нашем абсолютно ни чудесном селе". Белка направилась в дом, но вдруг остановилась, привлечённая странным шорохом из-под крыльца. Перегнувшись через перила, она заглянула под лесенку. Пусто. Присмотревшись, Марьята заметила клочок белой шерсти на ворохе прошлогодней листвы. Это кто же это у нас такой белый поселу шастает? Совершенно не практичный цвет для наших обитателей летом, прямо скажем. Пойду-ка по листаю энциклопедию дядьушки Колерва. «Может, у нас в Фазанчиково полярные медведи завелись?» А задаченная хозяйка зашла в дом и с шумом захлопнула дверь. «А-а-а! <свёзд> Пчи!» Раздалось из-под крыльца, и на ворох листвы плюхнулся пушистый ком. Через несколько секунд, слегка пошатываясь и невнятно ругаясь, из кучи листьев и пыли на дорожку вылезла кирпично-рыжая лиса с зелеными глазами, и совершенно белым хвостом. Потянув носом в воздух, она прищурилась и попластунски поползла по дорожке, след в след по пути убежавших фазанчиков. Внезапно остановившись у придорожной канавки, лиса встрепенулась, махнула пушистым хвостом и издала торжествующий крик, подняв с земли ярко-оранжевое перо, выпавшее из хохолка убегавшего Дани. Облизнувшись, лиса Аврора сняла со спины спортивный рюкзак, открыла боковой карман и аккуратно положила туда находку. В последний раз оглядевшись по сторонам, опасная преступница закинула рюкзак на спину и бодрой рысью помчалась к горе Куルトвории.